Глава восьмая Тихая грусть поселилась в стенах Касарийского замка. Трудно предвкушать радость грядущих сражений, если вами правит пацифист. Хотя гораздо труднее, будучи пацифистом, понять тех, кто предвкушает радость грядущих сражений. Спешно выехал в були Толи опечаленный король Юлейн в сопровождении своих царедворцев. Поначалу он уговаривал их не терять голову и взять себя в руки. Затем долго и безуспешно втолковывал им, что война с преисподней не такое уж страшное событие. Пережили Генсена, как-то переживут и демонов. Если вы не теряете голову, когда все вокруг потеряли голову, возможно, вы недооцениваете серьёзность ситуации. Обычная надпись на судах ВМС США: А они не менее долго и не менее безуспешно объясняли ему, что долг велит коронованная особя находиться в столице, чтобы оттуда руководить подданными. Потом его величество подробно рассказывал всем о Кукамоне, о своем нежелании покидать гостеприимный замок Кузена, а вельможи возражали, что у каждого в шкафу свой скелет. «Вот едет же главный бурмасингер Фафу домой, не проронив ни слова». а у этого стойкого человека и жена, и тёща, и сестра, старая дева. Так пусть монарх берёт пример с этого мужественного гражданина и подаёт его остальным. Грустно помолчали, вдохновлённые отважным Фафутом, которому так, не кстати, напомнили о домашних проблемах. Затем, как это часто бывает, заговорили все одновременно и на разные темы. Маркиз Гизонга интересовался, во сколько может обойтись правительству новая война, но рассматривал и прямо противоположный вариант как подзаработать на панике, которая обязательно возникнет в стране при первом известии о нашествии демонов. Граф Доунара звонким голосом сообщал, что по его данным, ни одна война косарийцев с преисподней не велась вблизи населённых пунктов. и никак не влияло на жизнь и быт обычных смертных, но было бы крайне неразумно полностью игнорировать подобные вещи. Фафут настаивал на том, что прошёл мощную психологическую подготовку у Таконгора, а потому больше не боится своих родственниц. Ну, не то, чтобы совершенно совсем полностью не боится, но как-то гораздо меньше, если сравнивать с прошлыми временами. И тут же уточнял, что ночевать собирается на службе, тем более, что всё-таки демоны. Король уточнял, кто здесь король и кто уполномочен принимать важные решения. Плодотворная дискуссия могла тянуться ещё очень долго, если бы Таконгор и Мадарьяга не взяли Юлиена под локотки и решительно не затолкали в карету. Вампиру и Минотавру король перечить не решился и уехал домой, низко опустив голову и сморкаясь в платочек, объявлять военное положение. Не весел был и генерал Топотан. Лихорадочно пересчитав имеющиеся в наличии войска и понимая, что умные демоны ни за какие коврижки не станут вести войну в пределах Касарии, он растерялся. Совсем недавно Зёлг подписал кровью клятвенное обещание не беспокоить павших наравне с приют мертвецов, что сокращало численность армии до смехотворно малого количества солдат. Правда, каждый из них стоил десятка зелёных новичков. Ветераны великой Текюсении, пожелавшие остаться на службе после окончания войны, были прекрасными, опытными, закалёнными и стойкими воинами. Но и противостоять им собирались не безграмотные крестьяне из народного ополчения, и даже не твари бихитыхвальда, которые, как выяснилось на практике, ничего не могли поделать с давно умершими, а существа сверхъестественные и почти всемогущие. Так Ангор мог выставить против них не более десятка равноценных бойцов. Положим, самон предполагал по-свойски разобраться с выходцами из преисподней и толкова объяснить им, почём в касарии отдохлого кота уши. Не подведут модарьяг и дигам покорта, твёрдо обещавший свою помощь. Выстоит думгар. Только обрадовался возможности поквитаться с обидчиками могущественный баромель. В первую половину дня большую пользу принесёт бедерхем, только вот как с ним управиться потом? Наверное, продержится какое-то время Альгерс и его фас с сыновьями. Скорее всего, нанесёт противнику урон опытный крифиан. Но вот уже и онидой, рыцарственными нотавр рисковать боялся. Кто знает, подействует ли взгляд горгоны на обитателей преисподней? Может, у них врождённый иммунитет. Не знал он также, что могут противопоставить воинам Ада Мороки, пучеглазые бестии, гномы, кобольды, дендроиды, кентавры, эльфы и прочие волшебные существа. В добровольцах недостатка не было, но разумно ли вести их за собой, если может оказаться, что он ведёт их на верную смерть? Библиотекари в этот миг переворачивали горы справочной литературы, хроник, исторических романов и старинных, времен Барбеллы, газет с репортажами с передовой. Но Токангор не слишком рассчитывал почерпнуть оттуда полезную информацию. Вряд ли предки Зелга предполагали, что в их роду объявится некромант, совершенно не владеющий своей основной профессией. О том, чтобы пускать на битву с демонами карлюзу, дотта и прочих дорогих его сердцу друзей, минотавр даже не думал. Так что сочувствующему читателю вполне понятно, от чего его широкую грудь терзали тоска и сомнения. Ни карлюзы, ни его крохотного сородича видно не было. Грустил на башне и жрец Мардамон. Услыхав последние новости, он стремительной птицей впорхнул в кабинет Герца Гудакоссар с предложением отметить минуты всеобщего отчаяния и подавленности подобающим образом. Просил совершить кровавые обряды, соблазнял жестокими ритуалами, раскинул перед зелгом упоительные картины всеобщих страданий ничтожных оргий. Всё тщетно. Молодой некромант остался глух к его словам. Ни даже несчастный замшелый от старости крысы не сумел вымолить Мордамон перед лицом смертельной опасности и возможного грядущего краха. Напрасно, во внезапном припадке вдохновения, он исполнил дикую пляску, а потом, прыгая в присядку вокруг герцога, изображал толпы ликующего народа. Он сделал, что мог. Он полностью выложился у вещевая своего господина. на пальцах объяснял, что богам не угодно подобное поведение, что и явилось истинной причиной внезапно продолженной войны. Однако Зелг твердо стоял на своем. Эту бы твердость и несгибаемость, да на передовую, демоны отлетали бы от него, как горох от стенки. И теперь Мордамон маялся от сознания собственной бесполезности, напрасно пытаясь отвлечься от горестных дум, изнурительными тренировками на мешках, набитых соломой. Невесел был и узандав Ламальва де Кассар, которого внучок обвинил в склерозе, рассеянности и преступном молчании. — Хотел бы я знать, чего еще мне не рассказали из-за твоей легендарной забывчивости? — ярился Зелг. — Может, я вообще предназначен в мужья какому-нибудь дракону или в жертву Левиафану? Скажи, не стесняйся, я уже ко всему готов. Дедушка виновато булькал и сокрушённо сопел, но впервые в жизни не тронул сердце внука. Тот ушёл хлопнув дверью, и теперь седобородая мумия мучилась угрозениями совести и острым чувством вины. Тосковала Гризольда, занявшая ответственную должность личной феи косорийского некроманта и сразу же ощутившая свою полную несостоятельность в этом амплуа. Она не знала, чем помочь своему подопечному, а он более, чем кто-либо другой из его родичей, внушал ей симпатию. Она изо всех сил старалась быть ему полезной. Но что может противопоставить несокрушимой мощи князя тьмы одна маленькая, пусть и отчаянная, фея? Призрак рыцаря утешал ее как мог. Кажется, он не на шутку влюбился в Гризольду и следовал за ней как вторая тень. В другое время она была бы от этого в восторге, ведь мы уже упоминали, как Фея относилась к импозантным мужчинам с хорошими манерами и прекрасным вкусом. Но теперь душу Феи переполняли страх, отчаяние и дурные предчувствия. Любви места не находилось. Во всяком случае, Гризольда загнала её в какой-то потаённый уголок и не выпускала на волю. Радость оставила и весёлый обычно визул. Дошло до того, что у Гаписы одним ранним утром не подошло тесто, а вечером подгорели пирожки. И Кобальт Фафетус без всякого энтузиазма рекламировал новые коктейли Сон оборотня и Барамель. Апальный демон временно оставил Дигам по корту и пропадал в расторобных телегах, кувшинами поглощая напиток своего имени. напивался на будущее, как он сам пояснял, на тот случай, если будущего у него больше нет. И даже скрупулёзный Нунами Куспу всё больше сидел за конторкой, устремив невидящий взгляд в пустоту и не щёлкал счётами. Зелго сосредоточенно грыз пальцы, запершись в собственной спальне. Как бы ни был он далек от военного дела, но не требовалось особенных талантов, чтобы предвидеть следующее развитие ситуации. Если он попытается уклониться от прямого столкновения с легионами преисподней, те просто обрушатся на Тиронгу, на Були-Толи, на ни в чем не повинных мирных граждан. Этого он допустить никак не мог. И отказаться от беспокойного наследства предков тоже совершенно невозможно, Во-первых, с слишком великим могуществом касарии, чтобы бездумно разбрасываться ею. Неприлично так отзываться о малознакомых особях, стремящихся получить во владение исконную вотчину чёрных магов. Но горькая правда заключается в том, что многие из них вовсе не намерены посвятить свою жизнь добрым делам. Более того, Они, кажется, решительно настроены захватить чужое наследство и использовать его в корыстных целях. Уму непостижимо, но так оно и есть. Зелк де Кассар никогда не считал себя по-настоящему достойным своего высокого титула и не мог всерьез воспринимать себя как могущественного некроманта, подателя жизни и смерти, властителя чужих судеб. Время от времени ему приходило на ум отказаться от трона Касарии в пользу кого-то более достойного, но все достойные встретили бы подобное предложение категорическим отказом, а все, кто согласился бы сразу, не задумываясь, не представлялись ему достойными. Как не крути, прав, дедушка, это его долг, его священная обязанность. Кому же, как не ему и отдуваться? А во-вторых, и главным Молодой Герцк не мог, да и не желал забыть смешные конопушки и ласковый взгляд прекрасных голубых глаз, ради которых он был готов перевернуть небо и землю. В любой ситуации, как учат нас духовные наставники, обязательно следует поискать положительные моменты. Если не нашёл, поищи получше. Опять не нашёл, посмотри с другой стороны, может они там завалялись. В самом безнадёжном случае рекомендуют напиться до стадии полного слияния с космосом. Тогда мир заиграет новыми красками или окончательно исчезнет из виду и перестанет раздражать проблемами, что тоже можно считать неплохим результатом. Жизнь это искусство извлекать утешительные выводы из неутешительных событий. Сэмюэл Батлер Зельг старательно думал, что в данном случае следует считать положительным моментом. На ум приходила только старая студенческая шутка: "Думаешь, хуже некуда? Успокойся, будет и хуже". Но эта мысль не принесла мира и спокойствия его измученной душе. "Хорошо, Юлейн. У него есть верная и преданная к укомона, которая ни за что не покинет своего супруга". И когда он думает об этой беде, даже конец света в сравнении кажется ему бедой незначительной. У молодого некроманта не было такой же надёжной спасительной гавани. Ну, гавани, возможно, и не было. Зато имелся в наличии преданный каменный дворецкий, хранитель традиций, поборник правды, блюститель порядка. Знающие люди сразу скажут вам, что это гораздо больше, чем несокрушимые твердыни и огромная армия. Вкладывайте ваши надежды в этот банк, и он оправдает ваше доверие, совершив всё возможное, невозможное и даже более того. Гампокорта и Модарьяга придерживались того же мнения, и потому часами торчали в апартаментах, которые занимал Думгар, что-то горячо обсуждая с невозмутимым домоправителем. Собственно, он и поддал дельную идею, которая оживила замок и заставила его обитателей улыбнуться впервые за целые сутки, показавшиеся им мрачным столетием. Проведя в грустных размышлениях всю ночь, Зэл грешил помириться с Узандафом. Возможно, в чём-то дедушка был неправ, но всё же свинство грубить беззащитному старичку, хлопать дверями, устраивать безобразные сцены, где и выдержка Где его воспитание? Молодой Герц рисовал себе картины одна без отроднее другой. Вот седобородая мумия, завернувшись в свой халат и шаркая туфлями, уходит в ночь, в бездну, в никуда. У него даже слёзы на глаза навернулись, когда он представил себе последний, прощальный взгляд, брошенный бедным дедушкой на замок, в котором он испытал столько горя и радости. А вот дедушка бессильно свесив сухонькие ручки сидит в своём любимом кресле в библиотеке. Занимается рассвет, но у Зандаф его больше не увидит, потому что его старое сердце разорвалось, не вынеся упрёков жестокого и несправедливого внука. Широко открытые глаза мумии устремлены на двери. До последней минуты он ждал, что его мальчик, его кровинушка придёт, чтобы утешить старика. Но чётна Или ещё того хуже, нелепый, комичный, едва передвигающийся в доспехах, которые он носил ещё при пыхсте хвальде. У зандаф ломая лва до косарка выляет в битву, волоча за собой неподъёмный меч, и какой-то рогатый демон, жутко оскалившись, тут зелк чуть не разрыдался, выскочил из своих апартаментов и со всех ног помчался в библиотеку, моля небеса только об одном, чтобы дорогой дедушка оказался жив. Здоров и на месте. Обычно люди жалуются, что в небесной канцелярии всё время что-то путают, работают спустя рукава, заказы выполняют с огромными задержками и аховыми погрешностями. Поэтому наш случай логично будет занести во все аналы, как уникальный в своём роде. Небеса прислушались к просьбе молодого некроманта и исполнили её с небывалой старательностью — Правда, сперва он этого не понял. Из-за дверей доносились невнятные горестные крики и стоны, и сердце Зелга рухнуло куда-то вниз, а в животе образовалась огромная холодная дыра. Всё, опоздал, мелькнула жуткая мысль. Сейчас он переступит порог и увидит, как безутешные друзья оплакивают бездыханное тело. В отчаянии Герцк даже не сообразил, что бездыханным тело престарелого родственника стало ещё в незапамятные времена, так что строго говоря, плакать по этому поводу сегодня в голову никому не придёт. Но ну, разве способен рассуждать здраво тот, кто вот-вот услышит горестное известие? Он осторожно приоткрыл двери. Крики усилились. «Как ты мог?» — вопил доктор Дотт с такой тоской, что некромант попятился. «В такой момент, когда ты был нужен мне больше всего!» «Полно, полно, благородный друг!» — послышался другой голос, в котором герцог узнал у Эрта де Таванеля. «Крепитесь! Вы же мужчина! Я тоже полон скорби и отчаяния, но это еще не конец!» «Это не конец?» — взвыл доктор. Хотел бы я знать, что вы тогда считаете концом? Бывают обстоятельства и пострашнее, ответила душа, но без особого убеждения. Всё бесполезно, господа, произнёс ракочущий голос Бедерхема. Я говорил, я предупреждал, но всё напрасно. Зыльг за стылу входа, как мраморное изваяние, холодный и покаянный. не имея сил сделать последний шаг, который отнимет у него любимого, ненаглядного, мудрого, героического, веселого, остроумного, доброго, бескорыстного. — Гони монету, — рявкнул Зондав, — и прекрати убиваться. — Легко сказать. «Дедушка — Дедушка? — возопил молодой герцог, привалясь к дверному косяку. — А-а-а, внучек! Обрадовалась Муми. Заходи к нам. Мы тут пока суд до да дела слегка развлеклись. И он выразительно потряс тугим мешочком. Мешочек неохотно звякнул. Кому как повезло, проворчал Дот. Кто развлёкся, а кто и разорился. Думгар меня теперь просто сгрызёт. Он вообще полагает, что духом деньги не требуются, и всякий раз наровится экономить на моём содержании. говорит, что есть, пить, одеваться мне не нужно, а тратиться после смерти на увеселительные заведения это уже извращение. Опять станет лекцию читать. И внезапно уставил палец на мумию. "Думаю, ты всё-таки заколдовал моего таракана". Недоказуемо, вздохнул Бэддерхом. "Я внимательно наблюдал за всеми участниками гонок. Я ведь тоже лицо заинтересованное". Дедушка, потрясённо повторил Золг. Какие бега? Какие тараканы? Зомби, ответил Узандав, выразительно потряхивая своей коробочкой. Элитные, гордость конюшни. Если ты не слышал, у нас намечается война, сказал Герцк. Может, тебя это тоже заинтересует. Мы уже говорили, что в Горки и минуты он становился язвительным. Жестоко? Да. Обидно? Возможно. Несправедливо? Нет, нет и ещё раз нет. Разве можно столь безответственно относиться к тому, что мир вот-вот рухнет в пропасть? И кто? Ладно бы зелёный юнец, но не древний же чародей, кладезь мудрости и живой до некоторой степени, пример потомкам. «Не бордульки себе, примерчик!» — так сказал бы по этому поводу генерал Топотан. Видимо, этот гневный внутренний монолог огненными рунами был начертан на лице молодого некроманта, потому что мумия с любопытством на него уставилась. «А что ты так нервничаешь?» — спросил доктор Дот, выныривая из бездонных пучин скорби по поводу оглушительного своего проигрыша. Война начнется только через десять дней, можно сказать, на том же месте, в тот же час, в Липолесье. Где? — Сейчас принесу карту, — пообещал призрак. Он поднялся к потолку, еще раз вздохнул о проигранных деньгах и отправился к дальним стеллажам в компании милейшего духа, заведующего картографическим отделением. — В Липолесье, — охотно пояснил Узандав, Мы всегда воюем с демонами в Липолесье. Свежий воздух, чудные пейзажи, ландшафт пальчики оближешь. И холмы, и река, и лес, и равнина, горная гряда, опять же неподалёку живописное ущелье. Есть ещё премилое озеро. Вода прозрачная, чистая, рыбы И он широко повёл рукой, показывая, что количество живности в водоёме невозможно описать словами. Тебе обязательно понравится, убеждённо сказала мумия. Давно мечтаю построить там какой-нибудь скромный загородный домик, два ряда крепостных укреплений, не больше, для отдыха и уединения. Ну, где тогда воевать, чтобы никого не побеспокоить? Через 10 дней, если я ничего не перепутал, армия князя Тьмы будет ждать нас по ту сторону реки. А если они обманут? вскричал внук, делая странные движения руками. Ты танцуешь? подозрительно спросила Муми. Зачем? Не стоит У тебя нет к этому способностей. Я хорошо танцую. Неправда. Тебя кто-то обманул. Я явно не желал травмировать, зная твою впечатлительность. Вот дядя Гигапонт вчера показал мне, как танцуют аластотупси. Я должен откровенно сказать, что мне понравилось. Правда, вас-то тупсим не хватает плавности. На мой взгляд, иные движения выглядят диковато. Зато столько энергии, задора, первобытной красоты. Чего только стоит 37-я позиция «Ласковые ласты». И перлеплютики производят впечатление, особенно на неподготовленного зрителя. А вот эти, с позволения сказать, взмахи, зылк, понял, что разговор заходит в глухой тупик. Я ломаю руки, сухо пояснил он. Почему? Я удивляюсь твоей доверчивости. А вдруг они нас обманут? и пока мы станем дожидаться армию врага в этом самом люболесье...» «Люполесье», — строго поправил судья Бедрхем. «Один демон. Так вот, пока мы будем, как доверчивые и наивные пухнопейчики, ждать их в условленном месте, орды демонов хлынут на столицу, сметая все на своем пути, истребляя невинных граждан Тиронги, пожирая тысячи душ...» «Не хлынут». охмыльнул собедерхом даже воду все уже знают про душеньку кукамону и матию а на фефу вам смешно задохнулся от негодования некроманд скорее забавно я смотрю на вас ми лорд и вспоминаю себя лет 5 или 6 тысяч тому я был так же молод горяч полон энтузиазма ввязавался во всякие истории, спорил со старшими. Демон шумно вздохнул, выпустив из ноздрей дым и пламя. Многих, с кем я спорил, теперь вообще нет, ни в каком свете. А мне всё кажется, что это было вчера. И унашиский максимализм тоном опытного психолога подхватила мумия. Как же, как же помню. А я целиком и полностью поддерживаю ме lordа Зелга, отважно заявила душа Таванеля, до сих пор предпочитавшая не вмешиваться в разговор. Если всё действительно случится так, как он предсказывает, что нам останется делать? Ой, та ме lord, лучше других должны знать, что никто никуда не хлынет, проворчал Узандав. Зачем же демонам истреблять людей? То есть как? Зачем? Даже оскорбился Золг для этого самого удовлетворения своих демонических инстинктов? Для откуда я-то знаю, зачем им это? Того, чтобы причинить зло? А, балодеть, сказал дедушка. Жизни не слыхал он ничего подобного. Эх, простите, ваша честь. Ничего, я понимаю, закивал Бедерхом. издержки человеческого воспитания. Что ж ты, внучек, в таком случае не наślёшь мор и голод на людей, а потом не поднимешь их из мёртвых и не поставишь себе на службу. Ты же потомственный некромант. Я долго хотел возразить, что он совсем другое дело, но внезапно прикусил язык. Действительно, неудобно получилось. Если ваша светлость позволит, я бы хотел дать одну маленькую справочку по теме дискуссии, заявил эльф, известный читателю под именем Залипс Многознай, появляясь из густка серого дыма. "Подслушивал?" строго спросил Узандав. "Присутствовал неотлучно на рабочем месте", поправил его Залипс. "Приказа затыкать уши не поступало". Надо ещё найти, чем заткнуть эдакие уши съезвило мумии. Эльф обиженно поджал губы, но огрызнуться не посмел. Тем временем всё обширное пространство библиотеки пришло в движение. Шустро забегали столики с разложенными на них толстенными фолиантами, Уютные кресла подобрались поближе к гостям и взбили пышные подушки, приглашая сесть, устроиться поудобнее и обратиться вслух. Кто-то робко поскребся в двери. Гном, вышедший прямо из книжного шкафа с миниатюрными изданиями, открыл их и посторонился, любезно пропуская внутрь верный зелгов шестиногий столик для напитков. Тот радостно подбежал к хозяину и замер в ожидании приказов. Молодой Ник Романт подумал, что столик верно станет скучать по нему, когда он отправится на войну. Милькнула мысль взять его с собой, но стало страшно, а вдруг с малышом что-нибудь случится. И хотя малыш был раз в 10 старше его самого, но всё же зелг не мог думать о нём как о старинном предмете обстановки, а считал кем-то вроде собаки или другого домашнего животного. К великой радости Оерта Датаванеля вспорхнула откуда-то с потолка фея Гризольда и выпустив пару колечек дыма, заявила: "Я тоже послушаю". Эльф надел на нос круглые очки, аккуратно заправив дужки за огромные уши, поправил воротничок, отдёрнул манжеты и пригладил ладошкой лысину. Не дать не взять университетский профессор на кафедре. Итак, господа, Как вам должно быть хорошо известно, демонов в природе существует великое множество, и лишь немногие из них обитают в преисподней, начал он хорошо поставленным голосом. Судья Бедерхем нетерпеливо шевельнул крылом, но промолчал. С другой стороны, не каждому демону выпадает случай прослушать научную лекцию о демонах с иллюстративным материалом. Демоны Оптимистический взгляд со стороны. Выдержки из монументального труда Бутуси Папилиум герцогини де Кассар. Год 9727-й от сотворения Неокроха. Собственный замок. Бесконечно опасаясь демонов и вменяя им в вину всякое печальное событие, катастрофу, войну, либо собственное супружество, люди неизменно упускают из вида то обстоятельство – что если бы обитатели преисподней задались целью извести род человеческий, то весь неакрох, за небольшим исключением, давно стал их царством. Существа иного происхождения относятся к демонам с гораздо меньшим предубеждением, чему способствуют традиции, воспитание, хорошее образование и, несомненно, крепкие родственные связи. Итак, Попробуем рассмотреть демонов вблизи и приложим все старания к тому, чтобы оставаться объективными. Что бросается в глаза прежде всего? Конечно же, суровая своеобразная внешность, внушительная фигура и твердый характер. Почему-то большинство ученых, не говоря уже об обывателях, тем и ограничиваются — сводя свое общение с представителями этой расы к примитивному причитанию, плачу, завыванию и истерическому повизгиванию. Не мудрено, что долгие столетия демоны полагали людей существами неразумными. И поскольку никто не удосужился поговорить с демоном о его любимых литературных произведениях, музыкальных вкусах или гастрономических пристрастиях, Стои эти подробности неизвестны народным массам. Вместо того, в газетах регулярно пишут, что какой-нибудь демон кого-нибудь пожирал. Мы не станем отворачиваться от скорбных фактов и делать вид, что их нет и никогда не было. Да, случается и такое. Но в большинстве своём демоны питаются эмоциями и чувствами, и люди для них такой же драгоценный источник бытия, каким для людей является плодородная земля или вода. По этой же причине далеко не все демоны обитают в преисподней. Многие, особенно же полукровки, потомки смешанных браков, предпочитают селиться по всему неокроху, постепенно сливаясь с местными жителями. И хотя не обходится без печальных недоразумений, Чаще всего существа разных кровей мирно уживаются бок о бок друг с другом. Яркий пример взаимного уважения и сотрудничества мы можем наблюдать в герцогстве косарийском. В аду постоянно находятся демоны преимущественно знатного происхождения. Потомственные воители и чародеи, чьи непомерные силы может сдержать только земная твердь. Там они исполняют свой долг, опекая разнообразных тварей и одновременно не позволяя им выбраться на поверхность в мир людей. Конечно, у Приисподней, как и у любого другого государства, существуют свои национальные интересы, и они могут не совпадать с национальными интересами других стран, что естественно создаёт для последних определённые трудности. И всё же в истории известны примеры как победоносных войн, так и успешных дипломатических переговоров с демонами. Что же касается отдельных представителей данной расы, то среди них попадаются всякие. Этим демоны ничем не отличаются от прочих обитателей нашего мира. Они могут быть невоспитанными, не сдержанными и резкими, к тому же размеры и способности им это позволяют, но не все они такие. И потому нет смысла падать в обморок, звать на помощь мистиков и экзорцистов, брызгать на гостя бульбякса и кричать изгонятельные заклинания, как это произошло недавно в одном из кабачков Були Толи. Возможно, демон всего лишь хотел выпить чашечку горячей релямсы на завтрак и прочитать свежую газету. В ад ему ее не принесут. Кстати, собственной прессы в преисподней нет. Издательское дело идёт вразрез с оригинальными местными традициями, и его до сих пор некому наладить. Каковой феномен изучению не поддаётся. Как войны, демоны выше всяких похвал. Если они воюют на вашей стороне, победа почти наверняка обеспечена. Если они воюют против вас, то вы можете быть уверены в их рыцарской верности слову. Приверженности давним традициям и понятиям долгой чести. Что же до тех, кто нарушает неписаные правила, то они становятся изгоями в обоих мирах, подземном и наземном, а значит, законный добычей гончей князь тьмы, бедрхема вседисущего. Нет карты, возмущённо заявил Дод, материализуясь возле лектора, от чего тот поперхнулся и прервался на полуслове. «Всё верх дном перевернули? Нет. То чуть севернее, то чуть южнее, западнее, пожалуйста, восточнее, сколько угодно, а липолесье? Нет. Интересно, как вы раньше воевали?» «Гораздо интереснее, что скажет на это генерал-то Конгор», — задумчиво молвил Бедерхем. «Боевые действия всегда разворачиваются на участке местности между двумя смежными картами». Армейские законы Мерфи. Впечатление, что я вижу один и тот же кошмарный сон с продолжением. Продолжение пугает намного больше, поделился Мадрьяга с друзьями. Вот только что готовились к войне с Юлейным, нас было чуть, но и противник ничем особенным не отличался. Во всяком случае, тогда меня отрыв не брала. А теперь, значит, берёт, уточнил Думгар. Не сто, но от 30, берёт. Крепко. А вас, князь, Гампокорт оклонил великолепную голову. Признаться, да. Логично, заметил Голем и снова замолчал. Одно дело люди, продолжал философствовать вампир. В крайнем случае закусил бы их королём. Он действительно аппетитный и вся ненадолго. Только не проговоритесь с Зелго, он этого не перенесёт. Он всерьёз полагает, что ты питаешься растительностью, весело уточнил Обратень. Думаю, что нет. Он же учёный, но неподъёмный том "Комплексная диета вампира" всё-таки мне всучил. С намеком? С надеждой. Оправданной? Я честно читаю. Второй месяц. Уже дошел до первой страницы. Нашел что-то интересное? Представляешь, у автора такое смешное имя — Пугарий. «Книги духовно обогащают», — сделал вывод оборотень. «Полагаю, что...» «На сей раз нам придется тяжелее», — признал Думгар. «Липолесье не косария, помощи не дождешься. Демоны не рыцари да галормона, при всем моем уважении к последним. И хотя они неуклонно соблюдали правила, вероятнее всего мы проиграем. А условия поражения нам известны. Душа Таванеля — Плюс исчерпывающая информация о пророчестве Кованны и персоне хранителя. В равной степени немыслимо, жёстко сказал Гуга Гампокорта. Я не отдам им сына Лареданы, а он никогда не изменит данному слову. Даже не сомневался, кивнул Голем. От того и говорю: берите Уэрта и уходите отсюда, пока не поздно. Если мы внезапно и вопреки логике выиграем это сражение, вы немедленно вернётесь. Если же проиграем, вы будете уже далеко. Пускай ищут вас в Канории. Мы уже говорили об этом с Вертом, произнёс оборотень после длинной паузы. Я рассказал ему всё, ничего не утаил, но он отказывается покидать казарью. Во-первых, он твердит, что его долг находиться здесь и ждать назначенного момента, чтобы открыть мессиру Зелгу имя хранителя и место, где его следует искать. Во-вторых, он рыцарь, пусть и бесплодный, и ни за что не оставит своих товарищей на кануне войны с превосходящим противником. В-третьих, он влюбился в эту фею. Тут я вообще молчу. Женскую красоту я вижу иначе. «Ну, а я в любом случае не уйду. Я слишком многим обязан всем вам и молодому герцогу более всех». Думгар щелкнул пальцем, и безмолвные призраки снова наполнили опустевшие кубки. «Что с пленником?» — спросил вдруг Мадарьяга. «С этим самозванцем». «Что ты и говорил, рассыпался в прах на рассвете». «Сколько в самом деле можно топтать землю?» Прах же его не поднялся и на вопросы отвечать не стал. Что тут виной, неумение и нежелание мессира Зелга, особенности исходного материала либо вмешательства третьего лица, неизвестно. «А Корлю запробовал?» «Пытался, но ему сделалось дурно». Значит, стояла защита, и не слабая, как бы мы ни подшучивали над малышом, а чаради из него выйдет сильный, заметил вампир. Как ты думаешь, Гуга? Когда мы с Борамелем на него смотрим, откликнулся оборотень. Мы видим вовсе не малыша, а довольно могущественное существо. Не дракон, конечно, но положиться на него можно. Люба поитна усмехнулся Думгар. Жалко, что Зэлг не может проявить свою силу и таланты. Не может или не хочет, уточнил Гампокорта. И то, и другое. В него вколотили мысль о том, что мастерство некроманта постыдное и преступное занятие, пояснил Альба Мадариага. Причём сия мысль совершенно спокойно соседствует с теорией о том, что некромантов нет и быть не может, а всё, что рассказывают о касарах, всего лишь слухи и сплетни, голем пожал плечами. Милорд Зэл кучёный, но от чего-то он не обнаружил здесь явного противоречия издержки человеческого воспитания. Если он избавится от предвзятых суждений, признает свое происхождение и по-настоящему поверит в себя, мы получим величайшего некроманта и, судя по явлению туда-сюда много мостика, наиславнейшего правителя Касарии. У него блестящее будущее, главное, чтобы он сам этого захотел. Тут уж никто другой помочь не сумеет. Он хороший мальчик, признал оборотень. Уэрт от него просто в восторге. Бэдрхем и тот растаял. Даже Баромель ведёт себя непривычно, настроен благостно, спокойно и миролюбиво. Кстати, где он? Заинтересовался вампир. Пьёт в расторобных телегах. Атакангор пьёт, сообщил один из призраков прислуживающих за столом. в расторопных телегах, на брудершафт с барамелем. — Бьюсь об заклад, Фафетус уже продает билеты у входа. — Нет, — откликнулся тот же призрак, — Фафетус горестно пьет у Гаписы. — С Гаписой? — Нет, милорд, Гаписа отважно пьет с токонгором и барамелем в телегах. — Полагаю, не стоит спрашивать, где Кехертус и его дядя. лучше не стоит, ми лорд. А я всё-таки спрошу. Гоняются за амазонками. На кой им сдались амазонки? Совершенно не нужны. У ми лорда Кихертоса на них вообще аллергия. Оно и понятно, столько лет на такой специфической диете. Тут призрак уловил лёгкое движение каменной брови и быстро пояснил. Просто сегодня в направлении ми лорда Таконгора была совершена тройная брачная экспансия. Дамы Анарлет, Торезан и Барта в соблазнительных нарядах с особой силой пытались привлечь внимание генерала, исполняя в его честь специально разученный ими танец перли-плютики с гупотом, топотом и подсокиваниями, после чего безуспешно попытались стать похищенными в лабиринт. «Ничего не понял», — честно признался Дигом Покорте, — неосведомленный о том, какой небывалый успех имел у неприступных амазонок мужественный красавец-стакангор. Дамы недвусмысленно намекали генералу похитить их и создавали все необходимые условия. Он же герой войны, с тайной гордостью за весь мужской род поведал призрак, отбился, а гриппульгиями ушел от погони и отправился пить в телеге. Однако же амазонки — великолепные следопыты». Не унимался гампокорта, которого этот сюжет веселил всё больше. Призрак неодобрительно покосился на знатного гостя. Лично он воспринимал происходящее как драму. "Истинно так", ответил он. Маркиз Барамель рассуждал аналогично. Потом перекрыл дорогу мужественным невестам, стремясь отвадить их от милорда Такангора. Однако девы с криками набросились на него и обратили в бегство, а сами продолжили брачные игры. Хорошенькие игры, сказал возмущённый вампир. Что же вы меня не позвали? Господин Крифиан велел вызвать милорда Кихертуса. Разумно, и что наши дамы вижат Лаконично отвечал слуга. Ищет надёжное укрытие. Получается? Нет. Дядя Гигапонт, оказывается, чует дам на расстоянии. Чем дальше, тем занятнее, хмыкнул Мадарьяга. Ну что, где-то нужно брать армию, без неё никак. У меня есть одна идея, признался Голем. Нам нужен вербовщик. такой, чтобы добровольцами к нему записывался не всякий сброд, а отборные воины. Несколько минут вампир сидел неподвижно, что в его случае было равносильно настоящему подвигу. Ты думаешь о том же, что и я? спросил он несколько секунд спустя. Больше никому, отвечал Думгар. «Господа, простите, что встреваю в ваш диалог с дурацкими расспросами, но о чем вы говорите?» — уточнил оборотень. «Думгар, ты гений! Гуга, ты сидишь за одним столом с подлинным гением. Выпьем же за здравие Думгара, величайшего из мыслителей и големов. Выпьем за нашу победу, потому что демонам ее не видать». Выпьем за единственного и неповторимого сержанта, который предоставит нам победоносное войско. Как же я мог о нём забыть? О ком? переспросил Гампокорта. Я думаю, вы слышали о такой удивительной личности, как Агапи Лилипупс, предположил Думгар. Если нет, я удивлюсь. О нём, по-моему, слышал весь Неокрох. Тот самый Лилипупс? Да. Он же слегка мёртв, не без того. И вы полагаете, что если Зёлга поднимет его, Лилипупс согласится работать на него? Я полагаю, что он и тосковал по своей работе, лёжа в могиле. Сейчас он будет работать на кого угодно, лишь бы работа нашлась. Вот кто по-настоящему любил своё дело. У него все поцефисты записывались добровольцами. "А это что?" мечтательно сказал вампир, улыбнувшись во весь рот, будто вспомнил о чём-то крайне приятном. Даже я чуть было не вступил в его отряд. Не сержант, поэт, скажу так, у него даже мухи пешком ходили. а курицы мчались в атаку. В большинстве случаев не так уж трудно найти толкового офицера, но иногда очень трудно найти толкового сержанта. Наполеон I Бонапарт